Даже раки, которые, как известно, водятся только в чистой воде, снова изрыли обрывистый правый берег своими глубокими норами. Вот на воскресших-то волнах честный и качался этим ранним утром катерок с двумя рыбаками. — Выгребай, Константин Дмитриевич, вот он, мой поплавок! — указал пастухов на пенопластовый буйок, которым было помечено прикормленное место. Полковник Голубков, который вчера вечером неожиданно позвонил ему и напросился в затопина на рыбалку, откладывавшуюся на лучшие времена уже столько лет, сильно заработал веслами. «Тише на веслах!» — негромко сказал Пастухов. «Лещ шума не любит!» «Отвык!» — оправдался полковник. Пастухов, понятное дело, нисколько не верил в то, что настали те самые лучшие времена, когда у полковника управления может освободиться на рыбалку в водах честны целое утро. Сейчас он, не торопя Голубкова с разговором, налаживал на борту катера какой-то мудренный аппарат с экраном, крутил ручки настройки. Что это? поинтересовался Голубков. Сам посмотри, Константин Дмитриевич, отозвался Сергей. Голубков тихо положил весла и перебрался к экрану, на котором виднелся контур речного дна и темные силуэты подлещиков, поклевывавших прикормку. — Дорого отдал, — поинтересовался Голубков, покачав головой. «Игрушка — Игрушка! Они заякорились над подводным склоном, и силуэты рыбешек исчезли с тут же зарябившего экрана. Тише! Ушла рыба! Распугали! «Вернется», — успокоил гостя Сергей, разматывая снасть. «Игрушка, понятное дело, не моя. Мои ребята рыбу бредишком добывают. Не те времена, чтобы удочкой баловаться для успокоения души. А это фирменный эхолот для рыбаков». Пастух посмотрел на бирку. «Лоренс Игл называется. Один из клиентов хранит у меня все снасти и эту игрушку в придачу. Иногда приезжает». Настроившись на глубину, закрепили в пазах удочки, приготовили подсачики и стали ожидать, поглядывая на экран, когда вернется распуганная рыба. О чем предстоит беседа? В лоб спросил пастухов. Голубков, прекрасно понимая, что разговор будет очень нелегким, ответил вопросом на вопрос. Сергей Сергеевич, тебе нечего мне сообщить? Если б было, я позвонил бы немедленно. Спокойно ответил Пастухов. "Расстрел спицы и остальных ваше дело", прямо спросил Голубков. "Или ты полагаешь, что это управление не касается?" "Именно так я и полагаю. Почему? Позволь тебя спросить. Потому что до тех пор, пока я не сообщил вам об этом, вы не являетесь соучастниками или укрывателями преступника", размеренно объяснил Пастухов. Поплавок его удочки нырнул, пастухов резко дернул в сторону, а затем, перебирая руками леску и аккуратно укладывая ее на воду, чтобы не запуталась, вытянул подлещика, подхватив его у поверхности под садчиком. Что ж, такое место для тяжелого разговора позволяло избежать тягостных пауз и в то же время давало возможность для спокойного формулирования фраз. «Стало быть, осознаешь себя преступником». — спросил Голубков, принимая из его рук рыбу и отправляя ее в садок, привязанный за бортом. — Юридически, — внес ясность Пастухов. — Набат находится под подозрением в связи с этим происшествием, — сообщил Голубков. Пастухов принял это к сведению, но упрямо сказал, «Я не прошу у управления помощи». — Будешь участвовать в войне против московских гангстеров? «Почему бы и нет?» «И собираешься ее выиграть?» «Почему бы и нет?» — повторил Пастухов. «Потому что управление этого не позволит. Мы не можем покрывать такие действия в центре Москвы». «Вот поэтому я и не сообщил ничего управления». Тупиковая ситуация, патовая. Голубков сидел напротив Сергея, переводя взгляд то на поплавок, то на лицо Сергея. «Давай перейдем к конструктивному разговору, Сергей», — предложил он. «Генерал отдал распоряжение предупредить и то ли наказать, то ли помочь вам. Но я должен предоставить ему разумное объяснение того, что произошло. Он по должности не настолько доверяет себе и твоим людям, чтобы пропустить эту историю мимо внимания». «Что тут объяснять, Константин Дмитриевич?» — удивился Пастухов. «Все предельно ясно». «Я, видимо, должен был оставить Боцмана и Муху на прицеле у бандитов, чтобы не скомпрометировать перед управлением свой чистый образ, позволить им погибнуть и лишиться группы, которая способна работать на то же управление. Я не собственность управления, я только договорник, четко выполняющий определенные работы, по сравнению с которыми ликвидация спицинских бандитов – мелкое правонарушение». «Выполняя задание управления, вы действуете на основании санкций самого высокого уровня и приносите огромную пользу России. Не стоит забывать об этом!» — размеренным голосом четко проговорил Голубков. «Я стараюсь в это верить». «Веришь или только стараешься?» — последовал жесткий взгляд в лицо.